глава 11 я как-то говорила, что ненавижу свою работу да так вот я ее безумно ненавижу. Уитмар сколько в итоге вышло приглашенных спросила я откладывая примерную смету расходов на одного человека и судорожно перебирая список свободных кондитеров и поваров, «Интересно, мне в этот раз придется вставать перед ними на колени или снова угрожать уборкой, чтобы они отложили все свои дела и занялись заказом для герцога?» «Приглашенных девушек брачного возраста 6 с сотен штук», ответил Уитмар, запечатывая пригласительные. «Конечно, можно было понадеяться, что хоть кто-нибудь из этих девушек откажется от приглашения, но даже надежда не должна быть столь абсурдной. Герцогу Тайлеру не отказывают». Исключения могут быть разве что в двух случаях, когда кто-то умирает или рожает. А еще к девушкам прилагались родственники, служанки, дуэньи и прочие-прочие, поэтому шесть сот наверняка превратится в шесть тысяч. «Сократить можно?» — спросила я. «Я и так убрал всех, кто старше сорока и младше двадцати». Вычеркнул лысых, хромых, беззубых, с психическими заболеваниями и тех, у кого есть брачные обязательства. «А толстых?» Помнится его светлость, утверждал, что женщина в любом весе хороша. «Ради разнообразия я оставил пару двухсоткилограммовых девиц», — улыбнулся Уитмар. «Вот же, что такого герцог натворил, что вывел дворецкого до такой степени». «Уитмар». «Что Уитмар? Уитмар я уже 25 лет». «Убери толстых. Я в смету не впишусь», — вздохнула я. «И не молодись, пожалуйста. Я прекрасно знаю, что тебе двадцать семь». «Не впишешься?» — Уитмор удивленно приподнял бровь, полностью игнорируя мое замечание. «Всего из-за пары десятков двухсоткилограммовых девиц?» «Да уж. Уитмор явно стоит Тайлера. Такой же ехидный и саркастичный. И иногда вызывает почти т а к о й же сильное, как и герцог, желание поколотить. Ногами». И еще попрыгать сверху, для полного удовлетворения. Но хоть кто-то в нашей компании должен быть разумным и сдержанным. И раз у Уитмара с герцогом не выходит, то приходится мне. Уитмар. В прошлый раз у нас была всего одна двухсоткилограммовая девица. Она ела на банкете за четверых. После того, как гости разошлись, доело все, что было на столах. А ночью она проголодалась и понадкусывала все колбасы в кладовой, где заснула. А потом на королевском балу громко сплетничал о том, что герцог Тайлер морил всех приглашенных голодом. Ты представь, что будет, если таких насчитается аж два десятка? Я попыталась воззвать к разуму Уитмара. «Ладно, но, может, тогда лысых добавим? Они мало едят?» «Уитмар, я вообще-то все еще здесь», — отозвался герцог. Он сидел за столом и разбирался с отчетами по падению урожайности — Та еще муть, особенно если заниматься этим в одиночку. «Простите, ваша светлость, мы и забыли. И вообще, какие вам нравятся девушки?» «Какие? В смысле, какие?» — переспросил герцог, посмотрев на меня, словно я сморозила несусветную глупость. «Высокие, низкие, худые, полные, рыжие, брюнетки, блондинки. Я начала перечислять. А, тогда любые!» — последовал незамедлительный ответ Тайлера. «Бесполезно. Ему нравится все, что женского пола и старше 1 8 т и ответил Уитмар, а потом с хитрой улыбочкой добавил. «Поэтому я бы и беззубых включил». «Уитмар, если у тебя такая любовь к беззубым, то могу женить. Вот лично соберу всех своих беззубых подданных и попрошу сделать тебе предложение руки и сердца». Огрызнулся герцог, но как-то лениво, слишком погрузился в отчеты. «Так ему и надо», «Нечего было приглашать аристократов, когда остальной работы выше крыши». «И старше е шестидесяти, наверное, тоже стоит пригласить», — продолжил Уитмар, игнорируя слова герцога. «Эх, раз приглашаем шесть сотен, то должно быть разнообразие, чтобы уж точно удовлетворить его светлость». «Уитмар». «Что Уитмар? Как леди Кристин выдать за полуторавекового замуж? Так это нормально». «А как самому жениться на шестидесятилетней даме, так сразу проблемы?» «Только потому, что он был маркизом». Герцог отложил документы в сторону. «Кажется, сейчас полетят перья и пух». «Шучу. Летать будут щепки и щебень, если они переругаются и достанут мечи». «Не расстраивайтесь. Мы вам тоже из маркиз подберем даму», — ответил Уитмар. «Делай, что хочешь, Уитмар. А для вас леди Крис». персональное распоряжение. Из шести сотен приглашенных Уитмаром выбрать одну сотню достойных, чтобы мне было попроще искать себе жену. И как я должна буду это сделать, не зная ваших вкусов? Поинтересовалась я, попивая кофе наслаждаясь вкусом пирожного. С такой стрессовой работой без сладкого нельзя. Как хорошо, что Уитмар принес мне аж два пирожных. Исключить всех хромых, больных, беззубых, лысых, «Да сами разберетесь, в общем, любых сто штук», — сказал герцог, а сам уставился на второе пирожное, которое еще целым и невредимым лежало на блюдечке. «Но уж нет, не дам, и пусть оно отложится килограммом на боках». «Но мне нужны хоть какие-нибудь нормальные ориентиры», — возмутилась я. «Как я могу это сделать, если понятия не имею, кто вам нравится?» «Мне понравится любая, поэтому я решаю довериться твоему вкусу, несравненная леди Крис. э т о с Уитмара станется выбрать мне лысую беззубую толстушку с родственниками-гарпиями, а вот ты, леди Крис, меня уважаешь, поэтому такого не сделаешь». «Но хоть что-нибудь вы можете сказать?» — печально вздохнула я, подвигая к себе блюдечко со сладостью. «Что-нибудь?» «Да хоть что!» Хоть размер груди, хоть способность сквернословить, не выдержала я, и взяла второе пирожное. Но прежде, чем я успела откусить хоть малюсенький кусочек, герцог начал говорить возмутительно сладким тоном. «Размер, да?» «Размер. М-м-м...» Взгляд герцога скользнул от моей шеи и ниже. «Как у вас размер меня вполне устроит». «Да. Вот, леди Крис, я понял». Ищите тех девушек, у которых будет точно такой же размер груди, как у вас. Идеальный размер, как ни посмотри, не слишком маленькие, но и не гигантские. Самое то, чтобы... Пирожное, которое я держала, полетело в Тайлера. Я сама не поняла, как это сделала. Но злость и раздражение распирали меня так, что я просто не смогла спокойно сидеть. «О, спасибо, Леди Крис». Тайлер ловко поймал его руками, да так, что не только не раздавил, но и не в ы п о ч к а л с я в креме. И, кстати, наука тебе, Уитмар. Не стоит пытаться меня обделить, я все равно свое получу. «О да, ваша светлость, вы сейчас точно свое получите», — улыбнулся Уитмар, глядя на меня. «Представляю, какое зрелище предстало перед двумя этими шутничками». к р а с н о е з л ю щ е е дышащая сквозь зубы, чтобы не начать ругаться неприличными словами, девица. Я выдохнула и присела обратно. «Уитмар, ты говорил про беззубых и лысых?» х о ч е р к н и Но добавь к приглашенным девушек с кривыми ногами. Недержанием. И обязательно толстых». Мстительно добавила я. «Приглашай всех. Думаю, его светлость не столь беден, чтобы экономить на такой мелочи, как стадо». 200-килограммовых девиц.